Приложение третье. Легенда о закате и рассвете. Дюмаль, теперь уже могильный маховик, с трудом сдерживал рвущийся гнев. Его обманули. Он сражался со злом и нашел способ избавить материк от него, но стал жертвой придворных интриг. Ему и его людям предстояло отправиться в поход за море, туда, откуда еще никто не возвращался. На помощь графу Дюмальу, могильному маховику, пришел его старый знакомый. Пират, чью дочь он спас от чудовищ. Он пообещал, что если где-то там за клубящимся мраком все же есть земля, то старый морской волк в уплату долга найдет ее. И если могильный маховик породнится с ним, взяв его дочь себе в жены, то он сам лично возглавит это путешествие. Когда два судна, рассвет и закат, отбыли из порта, радостный колокольный звон огласил окрестности. Все знали, что зло повержено, и ему не осталось места на нашем континенте. Порт шумел в празднестве, провожая героев, потому что сон подсуетился рассказать каждому, что борцы с пологом неведения не смогли смириться со злом и отбыли в дальние земли, чтобы продолжить битву. Радовались пираты, что им предстоит дальнее плавание. И только Дзюмаль вглядывался в гнетущую стену мрака. Он встретился с непроницаемым взглядом одного из инквизиторов Сонма, находившихся здесь на корабле. Флавкинс Красный развернулся и пошел во внутренние помещения корабля. Именно инквизиция возглавляла этот поход, и они со всей ревностью проследят за тем, чтобы изгнанники не повернули назад. Когда мрачная стена обволокла корабль вокруг, как кисель, все звуки стихли. Тьма всегда приходила с запада. Именно отсюда она пыталась проникнуть на светлый материк, и еще до окончательной победы над Скармаркитом, учеником, на континенте отважные мореплаватели не раз и не два бросали вызов океану и туману неведения, туману мрака, туману отчаяния. Экспедиции отправлялись в неизвестность и исчезали. Были ли они все же успешны, или все они канули в лету, не добравшись до новых земель? Тьма периодически переливалась на континент, опустошая деревушки и тем представляя угрозу своего возвращения на светлый материк. И тогда святейший обратил внимание на маховика, который доблестно сражался в первых рядах и добился победы над Скармаркитом учеником. Просветленный убедил сон в вине Дюмаля и его нечистоте, поскольку у него был план, достаточно отчаянный, чтобы он исполнился. В том, что Дюмаль найдет поддержку среди людей, святейшей не сомневался. Так и оказалось. Молодой дворянин возвал к долгу и, женившись на дочери капитана Йодмунгейма, заставил того присягнуть на верность вместе со своим экипажем. Впрочем, согласно слухам, пират почитал за честь выполнить поручение и служить столь прославленному бойцу со злом. Сон потирал руки. Они избавились от двух проблем одним выверенным выстрелом. Два корабля вышли из порта под крики восторженной толпы. Рассвет с огромным и ярким кристаллом ребенком титана на Мачси, прямиком из святейшего города, и закат с розовым копьем раздора от волшебников-аронитов. Оба пропали в завесе. По крайней мере, так было для всех жителей континента. Проблемы начались сразу. Во-первых, кто-то из инквизиторов оказался служителем Сонма и отравил запасы пресной воды. Это могло стать большой проблемой, если бы не присутствие людей из секты, шепчущих в ночи. Одному из них пришлось открыться, чтобы опреснять воду. Инквизитор согласился не казнить его сразу и сказал, что закроет глаза на это, ведь благодаря этому человеку экспедиция могла продолжиться. Во-вторых, проблемой стала малая мощность кристалла Копья Раздора. Оно не могло пробить пелену неведения, чтобы свет Йодкейма мог проникнуть и озарять людей через пелену неведения. Из-за этого кораблю приходилось идти бок в бок с рассветом, чтобы хотя бы днем видеть свет Титана Йоткейма. Прокладывая свой путь через глубины мрака и пелену тьмы воздуха, оба корабля устремили свои кили к дальним землям. Экспедиция шла успешно до тех пор, пока не разразилась буря. Сначала пропал корабль сопровождения «Закат». Он имел более легкий вес, и штормовой ветер снес его за пределы светового круга. Затем начали подходить к концу и силы шепчущих в ночи, обессиленных отсутствием кристалла копья раздора. Из-за этого запасы пресной воды и еды стремительно уменьшались. Цинга стала разбивать экипаж, и возникла мягкость костей из-за недостатка света титана. Моряки стали ловить рыбу, и с помощью нее старались восстановить запасы воды и еды. В определенное время суток рыба сама выпрыгивала из воды, чем облегчала ее поимку. Эта странная рыба имела что-то наподобие крыльев, благодаря чему обессиленный экипаж продолжал движение. Экипажи роптали, что Дюмаль ведет их к погибели, и разгорелся мятеж. Выжившие зачинщики были лично отправлены Йодмунгеймом и Инквизитором в карцер. Корабль совершал выстрелы в пелену в поисках земли, но она не появлялась. Так к концу стали подходить и запасы энергии ребенка-титана Йодкейма. Капитан приказал экономить, и пелена неведения все ближе подступала к кораблю, грозя его поглотить полностью. Йодмундгейм как-то посетовал, что уже начал подозревать о том, что эта вода никогда не кончится, из-за чего был обвинен инквизитором в предательстве. Нервы были на пределе. И только Дюмаль смог убедить, что здесь нет предательства, а что даже матерый морской волк, каким и являлся капитан судна, осознает глубину той ситуации, в которой они оказались. Должно быть, корабли зарасходовали все запасы маны и сгинули, не обнаружив земли за бескрайней мрачной глубиной. Инквизитор промолчал и вышел из комнаты. Как оказалось, у него был артефакт, который мог подпитать кристалл, но он берег его на случай повторного мятежа, чтобы взорвать и потопить корабль, если Дюмаль решит повернуть назад. Дюмаль, оставшись в комнате, лишь заметил, что мы зашли слишком далеко, чтобы вернуться назад. Йодмунд Гейм согласился. Инквизитор застыл в дверном проеме и вышел наружу. Разразилась новая буря. Ослабленные матросы валялись то тут, то там среди заливающих корму волн. К ним подходил шепчущий в ночи и подносил воду. Но корабль среди штормовых волн плыл в неизвестность. Бушующий океан стал серьезной проблемой для экипажа, а вокруг, чуть подаль, стелилась пелена неведения. Внизу лежала бездна мрака, а на небе вышел бесконечный и такой далекий сон. И только маяк из Янтарита сверкал на мачте ярким светом. Корабль выровнялся, и, несмотря на бушующий шторм, рулевой вывернул его бортом к волнам. Волнорез не помогал. Волны переваливались через борт, грозя перевернуть судно. И вдруг... Молния, пробежав до киля, выстрелила лучом яркого света, пронзив пелену неведения Кристалл янтарита ярким оранжевым лучом всего на мгновение выхватил тонкую полоску песка. Но этого блика оказалось достаточно. «Земля!» — закричал Юнга на мачте. Брызги, бьющих о палубу волн, оросели его. Экспедиция достигла своей цели.